Уточнил Джек, когда они снова сели в его Феррари. Врач точно знает, что это язва, и что нам можно не беспокоиться. Или он все-таки настаивает на дополнительном обследовании. Аманда покачала головой, но вид у нее был далеко не веселый. Язва это пустяки. Дело в другом. Пад сказал, что мне возможно понадобится курс гормонозамещающих препаратов. Это... Словом, мне неприятно об этом думать. Сразу начинаешь чувствовать себя старухой. «Ну что ты, дорогая? Ну какая же ты старуха? Да ты, по сравнению со мной, ты еще птенчик! Не выдумывай, пожалуйста», — добавил он мягко. И Аманда виновато улыбнулась. Джеку всегда удавалось подбодрить ее. А сейчас, когда у него камень с души свалился, он буквально излучал энергию и оптимизм. Через несколько минут езды они добрались до Синайского кедра. Но там им снова пришлось ждать почти целый час. Наконец Аманду вызвали в кабинет. И на этот раз Джек решил пойти с ней. Он не любил больниц, не очень-то доверял безапелляционности врачей. К тому же ему не хотелось оставлять Аманду одну. Медсестра, проводившая обследование, не имела ничего против его присутствия, благо современная технология ультразвукового исследования уже давно не требовала вторжения в интимные полости человеческого тела. Живот пациента просто смазывался специальным гелем, по которому врач или техник вводили раструбом приемника, излучателя сигналов а на экране компьютера возникала сонограмма внутренних органов, позволяющая определить наличие кист, уплотнений, перетяжек и прочих образований. Джек все это знал, и хотя процедура действительно выглядела достаточно безобидно, он все же решил, что должен быть рядом. В кабинете Аманда сразу прошла за ширму, чтобы раздеться. Оттуда она появилась в белой короткой рубашке и туфлях на высоком каблуке. Ее нелепый вид смущал Аманду, и Джек, ободряюще улыбаясь, помог ей лечь на кушетку. Пока медсестра растирала на ее животе гель, Джек подвинул стул и сел на него так, чтобы видеть экран компьютера. Изображение на мониторе напоминало скорее карту погоды штата Миссисипи, и Джек, как ни старался, ничего не мог понять. Медсестра привычными, уверенными движениями водила по животу Аманды датчиком аппарата, отдаленно напоминавшим большой концертный микрофон. Датчик был холодным, к тому же сестра слегка нажимала на него. Однако никаких неприятных ощущений Аманда не испытывала. Она думала только о том, чтобы это скорее кончилось. Неожиданно и она, и Джек увидели, что медсестра сосредоточенно нахмурилась. Взгляд ее стал внимательным и одновременно удивленным, а движения замедлились. Сосредоточившись на нижней части живота Аманды, медсестра сильнее надавила на датчик, и Аманда, не сдержавшись, сделала протестующий жест. Джек сам не заметил, как оказался на ногах. Недоуменный вопрос уже готов был сорваться с его губ, но медсестра неожиданно встала и вышла, чтобы позвать врача. «Джек!» Даже не успел ничего сказать Аманде. Меньше, чем через минуту медсестра вернулась в кабинет в сопровождении молодого врача-интерна. Представившись Джеку и Аманде, врач вместе с сестрой склонились над монитором. «Что-нибудь не так?» — обеспокоенно спросила Аманда. Она старалась держать себя в руках, но у нее это плохо получалось. Ей было ясно, что врач и медсестра увидели на сонограмме что-то такое, что встревожило или озадачило их. «Да нет, ничего страшного нет», — спокойно ответил молодой врач. «Мисс Джонсон позвала меня, чтобы удостовериться, что не ошиблась. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Впрочем, в данном случае картина совершенно ясна. Когда у вас в последний раз были месячные, миссис Кингстон?» Месяц, а, нет, два месяца назад, — нетвердым голосом отвечала Аманда. «Должно быть, — в панике подумала она, — у нее что-то с придатками или с маткой. Неужели это рак, неужели?» На Джека она старалась не смотреть. Врач кивнул. «Что ж...